69-е Карлайн, а зачем вы приехали домой к отцу?» — спросила Джеймисон. Дело было на следующий день, и они с Декером находились в женской больничной палате, где та лежала на кровати, все еще слабая и бледная. Возле нее на стуле тихо сидела Лиз Соверн, сочувственно поглядывая на подругу. Кэролайн подняла мутный взгляд на Джеймисона и Дэкера, которые нависли над ней. Что? Почему вы оказались в доме отца? Кэролайн опять прикрыла глаза и задремала. Давайте выйдем, предложила Соверн, ей нужно отдохнуть. По-моему, у нее более сильное сотрясение, чем изначально считали. В коридоре Дэкер посмотрел на нее. «Хью Доусон сказал нам, что вы с Кэролайн давно стали добрыми подругами, типа почти как сестрами. Соверн улыбнулась. «Для сестры я, наверное, старовата, хотя да, мы и вправду крепко подружились». Лицо ее помрачнело. «Когда я услышала, что произошло, то просто не могла в это поверить. Медсестра сказала мне, что ей дали какие-то лекарства, чтобы помочь как следует отдохнуть». Судя по всему, ночью Кэролайн не спала ни минутки. Врачи говорят, что она наверняка в шоке после того, что случилось с Хью. «Вы говорили с ней?» — спросил Деккер. Соверн кивнула. «Всего пару минут. Когда получилось?» «Хорошо. Тогда вам известно больше, чем нам. Что она вам рассказала?» «Из того, что я смогла понять, Кэролайн поехала туда, чтобы обсудить с отцом какие-то деловые вопросы». Она не сказала, какие именно. «Верно, вы ведь еще не в курсе?» — вставила Джеймисон. Насчет чего не в курсе?» «Что Хью Доусон продал все свои материальные активы Стюарту Маклеллону". суверн разинула рот. «Продал активы? В каком это смысле?» «Продал Маклеллону весь свой бизнес и всю свою коммерческую недвижимость». «В том числе и у Мэдди?» Витус Соверн стал даже еще более потрясенной. Да, подтвердила Джеймисон, в том числе и ресторан. Лис покачала головой. Так что теперь, наверное, понятно, что она там делала. Это наверняка ее крайне огорчило. Она на секунду умолкла. Так что же, вначале Стюарт покончил с собой, а теперь еще и Хьюга? В случае с Маклелланом это могло быть и не самоубийство. «Вы хотите сказать, что кто-то его убил?» — вмешался Деккер. «О чем еще говорила вам Кэролайн?» «Смысл в ее словах было немного, но, похоже, она пыталась донести до меня, что Хью каким-то образом ее предал. И вот только теперь я поняла, о чем шла речь». «Что-нибудь еще?» — спросила Джеймисон. Соверна окончательно помрачнела. «Она успела сказать мне, что вошла в его кабинет, готовая выяснить с ним отношения, и тут увидела, что он мертв. В этот момент у нее началась истерика. Я выбежала из палаты, позвала медсестру, и та дала ей какое-то лекарство». В ту же секунду к ним подбежал Шейн, дико оглядываясь по сторонам. «Да что тут, черт возьми, происходит? Я только что вернулся в город. Джо прислал мне смс что Кэролайн в больнице, но не объяснил, почему». Ответила Джеймисон. Ей уже ничего не грозит Шейн, но она в шоке. Ее отец погиб. Резко развернувшись на месте, Шейн посмотрел на Джеймисон. Погиб? Вы вообще о чем? Его нашли мертвым в собственном доме вчера вечером. Похоже, что он покончил с собой. А где Карлайн? Мне нужно увидеть ее. Она спит. Мне все равно нужно ее увидеть. Они зашли обратно в палату. Шейн бросился к кровати и посмотрел на Кэролайн. Эй, ей, ей... точно ничего не грозит?» «Да», — кивнула Соверн. «У нее сотрясение, и ей просто нужно отдохнуть». Он попятился от кровати, поскольку Кэролайн заворочилась и еле слышно произнесла. «Почему мой папа покончил с собой?» Декер бросил взгляд на Джеймисон, после чего спросил у Шейна. «Вы были в курсе, что ваш отец и Хью Доусон готовят крупную сделку?» Покосившись на Соверн, тот плюхнулся на стул. «Ну да, я знал, что они что-то затевают, но без подробностей. Он, наверное, не доверял мне такую информацию. Я слышал, что они втихаря встречались, но не знал ради чего». «И это вас удивляет?» — спросила Джеймисон. «Что ваш отец выкупил все активы Доусона». Хью Доусон уже очень давно был сыт по горло этим городком, и кто станет его за это винить? Все, что у нас есть, это компании, бурящие землю, чтобы добыть нефть и газ. И еще вся эта публика, которая валом валит сюда и которая это место совершенно до фонаря. Они просто хотят ухватить свой кусок пирога, а когда все закончится, по-быстрому свалить обратно туда, откуда приехали. «Теперь это далеко не так, Шейн», — возразила Соверн. «Сейчас люди приезжают с семьями, пускают тут корни». Он лишь отмахнулся. «Это всегда будет типичный нефтяной городок. А когда из земли всё до капельки высосут, что тогда? Вы вправду думаете, что люди собираются здесь осесть?» Вмешался Декер. «Значит, Долсон хотел выйти из игры. Вы точно это знаете?» Когда Мэдди была еще жива, они просто зациклились на том, чтобы переехать во Францию. Все, в том числе и Кэролайн. «Но потом Мэдди погибла», — добавила Джеймисон. Шейн кивнул. «А Хью построил этот здоровенный дом. Но я могу сказать, что сердце у него к нему не лежало. Так что он вполне мог хотеть все распродать. Да. И у моего старика у единственного имелись деньги, чтобы все это выкупить. Это могло поспособствовать его собственному бизнесу. Черт, да он по-прежнему платил бы своим работягам, которые добывают нефть и газ. А они возвращали бы ему эти деньги за аренду жилья, жиратву и все прочее. Как в старинных шахтерских городках, заметил Декер. Точно. Я хочу, чтобы вы несколько раз как следует выдохнули, Шейн. Зачем? Потому что я собираюсь сообщить вам кое-что крайне неприятное. Блин, Декер, я уже видел своих дружбанов разорванными на куски в Ираке и Афганистане. Это годится? Годится. Итак, есть ли у вас какие-то мысли? Почему Долсон мог оставить предсмертную записку с признанием в убийстве вашего отца? Кровь медленно отлила от лица Шейна. «Хью признался, что убил моего отца?» «Мы нашли записку, в которой так говорится. Есть кое-какие криминалистические свидетельства, указывающие на то, что он действительно это сделал». «Какого рода свидетельства?» — быстро спросил Шейн. «Мы сейчас не можем вдаваться в подробности», — ответил Декер. Шейн медленно поднялся на нетвердых ногах. «Он убил моего старика?» «По крайней мере, так говорится в записке», — сказала Джеймисон. «Сукин сын!» Повернувшись, он посмотрел на Кэролайн и негромко добавил. «Она... она в курсе?» Декер покачал головой. «Нет, не в курсе». Он оглядел Шейна с ног до головы. «Естественно, теперь, когда ваш отец мертв. «Вы очень богатый человек», — бросил взгляд на Карлайн. «Она очень богатая женщина». Шейн уставился на него в ответ. «Это если мой папаша оставил мне хоть что-то». «Так вы не видели его завещание?» «Никогда не было причин». «Во что, совсем не интересуют деньги?» — осведомился Декер, «С которыми можно позволить себе стильную жизнь». «Стиль меня никогда особо не привлекал», — отозвался Шейн. После этих слов он подошел к кровати, наклонился, поцеловал Кэролайн в лоб и вышел из палаты. Соверн с грустью посмотрела ему вслед. «Я знала его еще младенцем», — сказала она. «Его и Джо. Они с Кэролайн росли практически у меня на глазах». «Насколько я понимаю, они были довольно близки». Спросил Деккер». Неразлучный, вот более подходящее слово. Это было еще до того, как Хью со Стюартом устроили гонку, у кого бизнес круче. Дети могли быть просто детьми. Каролайн была как сестра при двух братьях-защитниках, по крайней мере, в те времена. Ну а ее настоящий брат? спросила Джеймисон. Хью младший всегда был тихоней, держался сам по себе. Ему было неуютно в собственной семье, особенно с отцом. Карлайн, Джо и Шейн вполне могли дать шороху, но только не младший. «А потом, когда он открылся», — подсказала Джеймисон, — Соверн поджала губы. «Сестра и мать были на его стороне, это уж точно, но Хью оказался на редкость жесток». «Так нам и Келли сказал». «Хью хотел такого сына, как он сам». Сильного, агрессивного, энергичного. А младший никогда ничем подобным не отличался. «Так что Келли и Шейн он рассматривал почти как собственных сыновей?» — спросила Джеймисон. «Очень хорошая догадка с вашей стороны, поскольку в некотором роде так и было. Младший был тамбурмажором в школьном духовом оркестре и умел играть чуть ли не на всех музыкальных инструментах. Но его папаша признавал как-то его заслуги». «Нет. Лишь арал с трибуны стадиона, когда Джос Шейном набирали тачдауны». «Тачдаун. Один из способов набора очков в американском футболе, при котором игрок атакующей команды доставляет мяч в зачетную зону команды соперника». «А когда они стали старше?» «Хью со Стюартом тогда уже крепко держали друг друга за глотки. Кэролайн отправили в колледж изучать то, что ей понадобится, когда она унаследует бизнес». Джо подался в копы, как вы уже знаете. Шейн завербовался в армию, едва только школу закончил. Так что вот так, все изменилось, шайка разбежалась, каждый пошел своим путем. Здесь остался один только Келли, заключила Джеймисон. Да, я регулярно встречала его в городе. Он выглядел как потерявшийся щенок. Соверн печально улыбнулась. Мне его было жалко. Два его лучших друга разъехались кто куда. Потом Кэролайн получила диплом и приехала обратно. После этого и Шейн вернулся домой. А вскоре погибла Мэдди. Это едва не уничтожило Хью. Мне до него особо дела не было, но должна отдать ему должное. Он и вправду любил свою жену». «У вас вроде есть определенное мнение о каждом из них», — заметил Деккер. Соверн пристально посмотрел на него. «А это оно и есть, мое личное мнение. Хотите, соглашайтесь, хотите, нет?» Джеймисон бросила взгляд в сторону кровати. «А что, Кэролайн? Келли и Хью недавно из-за нее чуть не подцапались, прямо при нас. Келли считает, что ее отец просто мечтал, чтобы она переехала с ним во Францию, встретила бы там какого-нибудь мужчину, вышла замуж и нарожала ему внучат» черт я всегда думала что она вполне могла бы остаться здесь и выйти замуж за джо или шейна но этого так и не случилось если хотите узнать мое скромное мнение то по моему ее здорово подкосило то как ее отец обращался с ее братом у нее на глазах то как он обзывал своего собственного сына прямо на людях как насмехался над ним «Это было все равно, что смотреть какой-нибудь сериал из шестидесятых. Не лишь что-то в этом роде. Так жестоко, так злобно!» Соверн покачала головой. «Так что, в ответ на ваш вопрос, я не уверена, что она вообще найдет кого-нибудь. Хотя надеюсь, что найдет. Она заслуживает быть счастливой». «Папина дочка», — произнес Деккер. «Что-что?» Я как-то сказал, Кэролайн, что, по-моему, отец именно так ее рассматривает. Она ответила, что ничего подобного. Ну что ж, вздохнула Соверн. По-моему, в этом она была права.